17. «Гребаная срань господня!» — выдохнул Джаред Норкрас. Микаэла на время лишилась дара речи, но горько жалела, что рядом нет съемочной группы, хотя группа бы не помогла. Если бы на экране телевизоров появилось то, что она сейчас видела, зрители решили бы, что это трюк. Поверить мог только тот, кто видел это собственными глазами обнаженную женщину с мобильником в руках, парившую в футе над койкой, зеленые усики, извивавшиеся в ее черных волосах. «Привет — Привет! — весело крикнула Иви, не отрывая взгляда от телефона. — Я присоединюсь к вам через минуту, но сперва мне нужно закончить важное дело. Ее пальцы так колетали по мобильнику. «Джаред — Джаред! — позвал Клинт. В его голосе слышались удивление и испуг. «Что ты здесь делаешь?»